Глава 4. Информация об отце Ладожского, предоставленная полицейским, поначалу показалась не такой интересной, как все ожидали. Ладожский Иван Тимофеевич 1945 года рождения работал токарем на машиностроительном заводе, потом ушел на пенсию и оставшиеся годы доживал в построенном собственном доме. Его жена, Зинаида Кирилловна, тоже ничем особенным не отличалась, пара как пара, Тем не менее, кое-какие вопросы у полицейских возникли. Скромный токарь и вдруг такой дом, недоуменно промолвил Костик. Зорина покачала головой. Вполне допускаю. Хороший рабочий всегда неплохо зарабатывал. Кроме того, у нас нет возможности полюбоваться на первоначальный вариант дома. По словам Симоновой, Игорь многое перестроил. А когда ты с ней успела пообщаться? вдруг спросил Костик. «Ты что, уже побывала на месте преступления без нас? Катюха, мы же договаривались». Она развела руками. «Да в саду и пообщались. Забыл, что она сегодня была понятой». В голубых глазах Константина читалось явное недоверие. «Правда? Почему ты не веришь?» «Кончайте свои семейные разборки», — вставил Киселев. «Кстати, Катюха всегда подбрасывала нам дельные мысли. А сейчас мы должны рассмотреть все версии». Итак, версия номер один. У скромного токаря с машиностроительного завода неизвестно, откуда появились большие деньги. Что говорит в пользу этого предположения? Ну, во-первых, сравнительно большой по советским меркам дом. Во-вторых, он кого-то или чего-то боялся, может, воров, и укрепил свою крепость как мог. В-третьих, хозяин явно сделал тайник в виде трубы, где, возможно, прятал ценности или деньги. «Вывод напрашивается сам собой. Стоит покопать в этом направлении». «Но мы начали, и это ничего не дало», — вставил Константин. «Иван Ладожский жил спокойно и не нарушал законы. Ничего криминального за ним не числилось. То же самое можно сказать и о его сыне. Да и были ли какие-либо ценности вообще? В старой трубе могли прятать что угодно». «Тоже верно», — Киселев постучал пальцами по столу. Однако над этой версией работу мы продолжаем. Версия вторая. Покойник просто не любил общаться с людьми, а деньги нажил честным, непосильным трудом, как герой фильма Иван Васильевич меняет профессию. Что говорит в пользу этого предположения? Только то, что мы имеем право принять это как факт. Если первое не подтвердится, следовательно, имеет место второе. Вот и все. Катя бросила взгляд на часы. «Ну, ребят, вы работайте, а мне пора. С вами, конечно, хорошо, но вот статью к послезавтрашнему номеру никто за меня не напишет. Звоните, если что». Она улыбнулась супругу. «Твои глупцы тебя ждут». «Веская причина — вовремя прийти домой», — усмехнулся Павел и махнул ей рукой.